Вводная глава «Кто не понял своего прошлого, будет вынужден пережить его снова» Сидхартха Гаутама Будда Понимание принципов психосоматики поможет вам по-новому взглянуть не только на сферу здоровья, но и на отношения, работу, финансы, семью. Во всех сферах жизни есть причинно-следственные связи. Часто они кажутся неочевидными но над ними можно работать. А эта книга поможет начать их замечать. Один мой друг говорит, что важно читать книги, написанные во времена, когда целью не являлась личная выгода или реклама автора. И в этой книге вы получите информацию, которую можно применять в своей жизни. Сейчас доступно очень много информации по работе с психосоматикой, по гипнотерапии. Для скептично настроенных хочу привести несколько фактов. В 2018 году я подготовил участника соревнований по поеданию острого перца так, что он не чувствовал жгучий вкус, не испытывал раздражения слизистых оболочек и слезоточения в процессе. И занял там первое место. В сезоне 2020 футбольная команда «Инвольта» Лига АФЛ, с которой мы работали, заняла высокое место в своем чемпионате и выиграла кубок АФЛ хотя раньше не доходило даже до стадии плей-офф. В 2018 году я провёл работу по избавлению от фобии с объективным контролем результатов на медицинском оборудовании. Для этого применялся тестер вегетативной нервной системы ВНС-Микро, а сам эксперимент проходил под контролем врача. В итоге результат наблюдался не только со слов самого добровольца, но и был виден по показателям работы, симпатической и парасимпатической нервных систем. Среди результатов моей работы с психосоматикой очевидные случаи избавления от аллергии, проверенные уже годами результаты и снятые диагнозы по нарушениям в работе щитовидной железы, гипотериозу, серьёзным проблемам с кожей, псориазу, причинам заикания, более неясной этиологии и восстановлению обоняния после коронавируса. Всё это так или иначе закодировано в нашей нервной системе и при определённом подходе может быть исправлено и возвращено к гармоничному состоянию. Я написал эту книгу, основываясь на годах практики и опыте работы с сотнями клиентов. Для того, чтобы результат от прослушивания этой аудиокниги был лучше, я предлагаю подойти к ней в открытом состоянии, слушать её не как справочник, или набор фактов, а настроившись на восприятие, переслушивая и обдумывая. Мой путь. Моё первое серьёзное знакомство с психосоматикой на собственном опыте случилось в 10 лет. Я был обычным подростком, учился в школе, читал исторические книги и занимался плаванием. Всё это мне нравилось, пока не пришло время крупных соревнований, на которых предстояло подтверждать спортивный разряд. На тот момент лучшим из моих спортивных достижений было второе место в своей возрастной категории на чемпионате города Иваново. А к новым серьёзным соревнованиям по федеральному округу необходимо было пройти расширенное медицинское обследование. На этой диспансеризации врачи-кардиологи диагностировали у меня порог сердца. Путь в серьёзное спортивное плавание оказался закрыт. Было решено пройти более полное обследование состояния сердечно-сосудистой системы, чтобы понимать, что именно происходит и как быть. Для этого меня направили в стационар, в кардиологическое отделение. К моменту, когда меня положили в больницу, левая половина груди начала периодически болеть. Я чувствовал себя лишённым спорта, где были какие-то перспективы, и ощущал беспокойство перед будущим и тревогу со стороны близких. С врачами, больницами по несколько недель и маячащей операцией на сердце. Дальше мы будем разбирать, какое огромное влияние на ребёнка имеет состояние мамы в частности и тревога со стороны близких в целом. Когда плохие подозрения отошли на второй план и было принято решение наблюдать, ситуация начала налаживаться, а мамина тревога понемногу снижаться. Где-то в тот период мне попалась книга про полководца Александра Суворова, который рос болезненным ребёнком, сталкивался с рядом ограничений, но не хотел с ними мириться. Поэтому начал практиковать гимнастику, закаливание и вообще настраивал себя на хорошее самочувствие и состояние. Подобный подход и фокус на здоровье и путях выхода из ситуации был мне гораздо ближе, чем настрой на страдания. И так как путь в плавание оказался закрытым, я начал заниматься ушу и цигун. Мой путь в гипнотерапию и работу с психосоматикой начался в тот момент. Дыхательные практики и упражнения, медитации и управление своим состоянием. Дыхательные практики развивают способность концентрации, умение управлять вниманием и состоянием, внутреннее равновесие. Когда мы становимся внимательнее к себе, то учимся чувствовать и изменения в состоянии других людей. Мне было интересно развитие скрытых способностей и ресурсов организма, которые есть у каждого из нас, но находятся в спящем состоянии. Новый, ещё более глубокий уровень управления собой и своим телом. Можно сказать, я рос в этой философии движения вперёд, контакта с телом, гибкости ума. В какой-то момент я заметил, что те аспекты в управлении своим состоянием, которым мы двигаемся на занятиях, похоже на то, что описывается в источниках по гипнозу, и стал изучать эту тему глубже, читать, наблюдать, проходить различные курсы и обучение. Для понимания психосоматики нам важно рассматривать человека комплексно, с разных сторон, понимая, что все эти разные стороны оказывают друг на друга взаимное влияние. Мы — живые существа. И биологические аспекты очень серьезно предопределяют то, что с нами происходит. В первую очередь, это генетика, наши природные данные. В генах заложены различные информации. И с точки зрения генов, у нашей жизнедеятельности есть три главные цели. Первая — это выживание. Сохранить свою жизнь и быть в безопасности. Если есть угроза выживанию, все ресурсы ориентируются на то, чтобы сохранить жизнь. Но в отличие от животных, мнимую опасность мы легко можем воспринимать как реальную. Точно так же мы воспринимаем и неприятные воспоминания о прошедших событиях. Начиная от мыслей «надо было тогда по-другому ответить» до прокручивания различных вариантов развития событий. Мы буквально начинаем перепроживать все ощущения. Часто это происходит перед сном. И об этом мы поговорим несколько позже. Следующая биологическая задача, которую ставят нам гены, это продолжение собственной жизни. Не только сохранить, но и передать гены дальше, размножиться. Третья цель — занять своё место под солнцем. Это наша социальная реализация. То, каких успехов мы добиваемся, как нас воспринимают окружающие, и как мы в итоге себя чувствуем. И если при достижении каких-то задач мы сталкиваемся со сложностями, то начинаем испытывать стресс, напряжение и тревогу. В дальнейшем они могут приводить к плохому самочувствию, страхам, апатии, мигреням и депрессии. Поэтому стресс, который мы накапливаем, необходимо как-то снимать. Представьте себе оленя, за которым гонятся волки. Есть два основных варианта развития событий. В одном случае оленя догонят и съедят, и тогда для него всё закончится. Но если олень смог убежать и спастись, в его теле есть физический механизм сброса напряжения. Животное ложится на землю и начинает трястись и дрожать. На самом деле у нас тоже присутствует этот механизм, но мы им не пользуемся, а привыкли подавлять. Часто такое состояние вообще воспринимается как какое-то проявление слабости, потому что есть определенные социальные рамки и нормы поведения, адекватности, приличия. Вспомните свое состояние, когда после какого-то стресса вас может начать потряхивать. Подобное бывает, например, когда за рулем человек избежал аварии, или на работе на подчиненного наорал начальник, или происходит что-то еще. Порой это может быть что-то невинное для стороннего наблюдателя, но очень значимое для человека. А у него нет возможности в этот момент лечь на пол и начать дрожать и трястись. В лучшем случае он позволит выйти какой-то части этого заряда на тренировке, в бане или на массаже. В худшем, накричит на кого-то, сорвется. Или этот стресс пойдет в тело и выльется в итоге каким-то нарушением здоровья. Так вот. Если вернуться к животному миру, то этот физический сброс напряжения жизненно необходим. Когда в убегающее животное стреляли усыпляющей пулей, отгоняли хищников, которые за ним гнались, а его помещали в спокойную обстановку, то после того, как этот олень приходил в себя, его тело пыталось бежать, пыталось физически продолжить бег. Если этому процессу мешали и блокировали движение животного, Некоторые даже умирали. Представьте себе, какой большой объём напряжения копится, когда мы раз за разом что-то проглатываем, терпим, сохраняем, оставляем внутри себя. Но это ещё не всё. Если такой олень смог убежать от хищника, ему удалось спастись, он не ходит и не переживает о том, как он убегал. А если бы я сделал вот так, хорошо это или плохо? В отличие от человека который долго может прокручивать мысли о том, правильно ли он сказал и как можно было иначе. То, что мы пережитый опыт потом анализируем и рассматриваем, одно из наших существенных отличий от животных. С одной стороны, хорошо, что мы учимся на опыте, но с другой, зачастую мы тратим на это слишком много энергии и беспокоимся насчёт тех ситуаций, по поводу которых можно было перестать беспокоиться и это может нас изматывать, вызывать стресс, напряжение и тревогу. Более того, наш мозг автоматизирует наши реакции после различных пережитых ситуаций. Это делается для того, чтобы каждый раз, встречая однотипную ситуацию, мы не тратили много времени на то, чтобы её анализировать. Автоматизмы окружают нас. Начиная с того, как заходя домой, Мы на ощупь включаем свет, заканчивая, например, фобией или аллергической реакцией. И если с бытовыми мелочами всё понятно, то почему закрепляются дискомфортные реакции? В стрессовой ситуации создаётся схема реагирования или определённый слепок, с которым в будущем наше подсознание начинает сверяться, как пошаговая инструкция того, как нужно себя чувствовать. Лет десять назад меня остановили на посту ГИБДД под Краснодаром. И, глядя на мой уставший вид и красные глаза, сотрудники предположили, что я наркоман, и если найти понятых, то найдутся и наркотики в моей машине. Чтобы избежать такого сценария, мне предложили заплатить, но наличных у меня почти не было, а идея перевода на карту им не нравилась. В итоге меня благополучно отпустили, но, что называется, осадочек остался. Тело запомнило этот стресс, и с тех пор я каждый раз, встречая на дороге людей в форме, начинал очень сильно нервничать. При этом я понимал, что всё в порядке, и мог сам себе прочитать целую лекцию, по пунктам разложить, почему мне не надо переживать. Но моё подсознание было с этим не согласно и выдавало реакцию страха. У меня поднималось давление, появлялось жжение в груди, тело мобилизовалось, чтобы как-то отреагировать на то, что считает потенциальной угрозой. Это древний механизм мозга. Бей или беги. Если я ехал ночью, и фары освещали светоотражающие полоски на форме людей на обочине, сразу возникал страх. Когда я видел, что это дорожный рабочий, страх проходил. Если это были сотрудники ГИБДД, Страх становился только сильнее. Самое интересное, что они всегда это чувствовали и очень часто останавливали меня. Дело в том, что моё тело сигнализирует о бурлящих внутри чувствах, и инспекторы интуитивно это считывали. А если человек волнуется, нужно его проверить и убедиться, что всё в порядке. И хотя мне казалось, что я никак не проявляю свои внутренние ощущения, очевидно, что это было не так. А после того, как я избавился от этого состояния, то просто стал им неинтересен. Паническая реакция перестала проявляться и управлять моим состоянием. Вообще, это очень показательная ситуация, и на её примере рассмотрим несколько базовых принципов того, как работает психосоматика. Почему эти симптомы не возникают у каждого человека, который оказался в подобной ситуации? Принципы психосоматики. Любой появившийся симптом можно сравнить с сорняком, который вырос прямо у вас в комнате. Раньше всё было ровно и ничего не мешало ходить. Но в какой-то момент прошла гроза, вода попала в комнату, и откуда-то вырос сорняк. И теперь вы запинаетесь об него. Гроза — это стресс, а сорняк — какие-то неприятные симптомы. И кто-то думает, что дело в тучах, или в открытом окне, или в поверхности, где появился сорняк. Но основная причина, по которой гроза смогла повлиять на появление сорняка, в том, что где-то уже был корень. Всё остальное — просто сопутствующие факторы. Без корня ничего этого бы не произошло. У каждой явной проблемы есть какая-то неявная предыстория. Что-то, что формирует её. Готовит почву, зароняет в нее зернышко, из которого появляется корень. Скрытая часть. Действительно, если 100 человек попадет в аналогичную ситуацию на посту ге бояться начнут далеко не все. Кто-то расслабится и забудет обо всем уже через 10 минут, ну или на следующий день. Для кого-то сама такая ситуация станет зернышком, из которого в будущем может вырасти корень. А у кого-то. Как у меня. Всё уже готово к появлению сорняка, видимой и ощутимой в жизни части проблемы. Именно из-за такой структуры большинства наших дискомфортных чувств от них не получается избавиться с помощью логических доводов и советов. Друзья говорили мне что-то вроде: "Не переживай. Скажи себе, что это их работа. Установи видеорегистратор". Все логические рассуждения Это работа на поверхности. Конечно, что-то можно сделать с сорняком. Гладить его, принимать, выделить ему место. Но это мало влияет на то, как он вмешивается в привычный распорядок вещей. Есть ещё одна метафора, которую я часто использую для иллюстрации всех этих механизмов. Представьте себе, что вы живёте в лесу и собираетесь в гости к бабушке. Вы даже видите сквозь лес, где находится её дом и понимаете, что можно пройти к нему по прямой. Но вместо этого вы идёте по неудобной тропинке, которую проложили когда-то давно. Она петляет между деревьями, на ней резкие повороты и перепады высоты, и она в несколько раз длиннее. Но ваше тело знает, что, двигаясь по этой извилистой тропинке, вы уже добирались до бабушки. Вы не заблудились, вас не съели волки, На вас не упало дерево. Тропинкой в целом можно пользоваться. А вот идти напрямую через лес нельзя. Там могут подстерегать опасности: хищники и ямы. Путь по извилистой, но протоптанной тропинке это реакция, связанная с дискомфортом. Да, страшно. Но страх пытается помогать мне, сигнализирует, что присутствует опасность и нужно что-то с этим делать. А путь напрямую это пройти ситуацию спокойно, как подсказывает мне разум. Но мозг не может позволить таких экспериментов. Они воспринимаются как угрозы жизни. Как на компьютере, есть файлы только для чтения. И чтобы их изменять, нужно не только формально обладать правами администратора, но и понимать, что ты делаешь. Тело не может начать просто так спокойно относиться к тому, что раньше вызывало стресс. Гораздо безопаснее кажется длинный путь. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Это аналогия того, каким образом проходят сигналы по нейронным цепям. Утоптанная тропинка — это старая модель, которая автоматически неосознанно включается всякий раз в привычных обстоятельствах. Новая тропинка, которая появляется — позволяет по-новому реагировать и иначе себя чувствовать. На самом деле эта схема прослеживается не только в появлении фобий. Любое наше поведение — это движение по тем или иным тропинкам. Когда человек соглашается с чем-то вопреки своему желанию, когда повторяются сценарии в отношениях, с деньгами или здоровьем. Вообще, все наши дискомфортные чувства и ощущения для чего-то нам нужны. Например, аллергия, чтобы защититься от опасных веществ. Страх, чтобы пережить стресс, помочь оказаться в безопасности. Понимая это, вы перестанете избегать своих чувств и начнёте прислушиваться к ним. Наша задача не отталкивать свои ощущения, а понять, откуда они, какая у них природа, зачем они появились и на что пытаются указать. И только после этого станет понятно, как с ними взаимодействовать. С какого возраста ребёнок начинает критично оценивать окружающую обстановку и поступающую извне информацию? Как правило, это происходит в 6-7 лет. До этого возраста ребёнок принимает за чистую монету почти всё, что говорят близкие, родители, воспитатели, сверстники или другие люди. Информация, полученная до 6 лет, часто становятся составной частью, базовыми настройками человека. Конечно, различные стрессы мы испытываем в разные периоды жизни, но наиболее чувствительны к ним в детстве. Именно по этой причине мои старшие дочки не ходили в детский сад и не будет ходить младшая. Телесность. Если мы посмотрим на ситуации, когда что-то эмоциональное происходит, то заметим, что им соответствует какая-то реакция в теле. Это может быть напряжение, желание сжаться, спрятаться, какая-то пульсация в груди, ком в горле, тяжесть в плечах. Что-то может меняться в осанке или в голосе. Все эти проявления не случайны. Это реакция тела, которая изначально была призвана помочь в выживании. Позже мы обязательно остановимся на этом. Сейчас просто запомните, что именно память тела является ключом доступа своеобразной дверью к причинам проблем. Наша память ассоциативна. Если вы вдохнёте аромат, связанный с каким-то человеком, местом или событием, сами собой будут приходить какие-то образы из прошлого. То же происходит и с телом в случае стресса, когда события в настоящем времени вызывают из глубин памяти ощущения из прошлого. И если взяться за эти ощущения, как за стебель сорняка, и потянуть, появится и корень, и зёрнышко, с которого всё когда-то началось. Как будто мы тянем за нитку бус. Бусины — это события, связанные с дискомфортом. В самом низу этой нитки есть узелок, с которого это всё началось, где появилась именно такая схема реакции, поведения и ощущений. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. И в том, чтобы найти то самое первое событие, нам и помогает память тела. Но и этого тоже недостаточно. Просто знать или найти причину не лечит и не помогает. С этим зёрнышком причиной проблемы необходимо поработать для того, чтобы высвободить всё напряжение, которое когда-то застряло внутри, и переобучиться новой реакции. Для того, чтобы вы могли прочувствовать, как происходит поиск первопричин, посмотрите видеозапись для самостоятельной работы. QR-код со ссылкой на видео вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Это путешествие в прошлое по позитивному ощущению. Если вы вспомните любую приятную ситуацию, когда вы испытывали удовольствие от чего-то, то сможете найти там ощущение уверенности, радости или эмоционального подъёма. Оно может ощущаться как лёгкость в груди, меняющаяся осанка, бабочки в животе и так далее. С записью вы сможете посмотреть какие-то прошлые события, наполниться этой энергией. По сути, это ресурсная медитация, которая даст вам возможность восстановить силы и прийти в состояние внутреннего равновесия. Подведем итог. У нас есть биологические задачи. Выжить, оставить потомство, занять место в социальной иерархии. Если выполнение этих базовых задач под вопросом, мы начинаем испытывать дискомфорт. В мире животных, сталкиваясь со стрессом, связанным с выживанием, млекопитающие сбрасывают этот стресс физически. У человека часто сам стресс может быть гораздо более растянут во времени, чем условное преследование какого-то животного хищником. При этом мы не только не сбрасываем сам этот стресс, но и имеем тенденцию его накапливать. Также во время пережитого эмоционального напряжения наша психика может запомнить тот неоптимальный вариант реагирования, который был применён. С точки зрения нашего тела, эти реакции обоснованы и нужны нам для выживания. Как правило, они закрепляются в несколько этапов. Сначала мы получаем знание о том, что что-то потенциально может быть опасно. Потом это знание подтверждается, мы неосознанно автоматизируем такой опыт и начинаем применять ко всем ситуациям в будущем. Это происходит даже если опасности давно нет. Чтобы получить возможность изменений, необходимо в первую очередь найти источник дискомфорта, используя для этого память тела.